Глава десятая Кто бывал в зоне, тот на собственной шкуре испытал и знает, насколько мощным воздействием на организм человека обладает выброс. Даже сидя за стальными переборками, монолитным слоем железобетона и метра земли над ними, сталкеры чувствовали дискомфорт. Ощущения у большинства возникали одинаково мерзкие головокружение, свист или шум в ушах, головная боль вперемешку с тошнотой и серыми точками перед глазами. Бывало особо и расставались с обедом. Не стал, кстати, исключением и суслик. У некоторых шла кровь носом, кто-то падал в обморок, бывали случаи похуже, но то происходило уж совсем редко. Что интересно, даже прожженные, топтавшие не один год зону сталкереги, за все время, проведенное здесь, пережив приличное количество выбросов, никакого иммунитета к этой напасти не выработали. Разница между ветеранами и молодняком заключалась лишь в том, что опытные виду не показывали. «На, пей!» Бумеранг протянул белому, словно простыня суслику, походную фляжку, в которой плескалась жидкость. Тот послушно взял ее... Сделал два больших глотка и, скривившись, сразу же зашелся к кашлем. Водка обожгла пищевод, из глаз брызнули слезы, и мужики, хотя вид также оставлял желать лучшего, рассмеялись. Ничего не понимающий суслик, ожидавший, что ему дают воду, вытаращил глаза на бумеранга. «Лекарство!» — улыбаясь, сказал бумеранг, заговорщически подмигнул молодому и также сделал три больших глотка после чего передал емкость целебной водицы в авану. Погон уже достал свои запасы и, не дожидаясь, приложился к фляге, после чего с умным видом изрек. «Не веселье ради, здоровье для!» «Симптомы не устранит, но слегка отпустит, проверено», — продолжал учить Бумеранг. Суслик, понимающий, закивал. «Действительно, тепло изнутри частично начало компенсировать набегающие волны дурноты». Явных признаков опасности из глубины прохода не наблюдалось, и сталкеры, вымотавшиеся после бешеного марш-броска, присели прямо на бетонный пол коридора, наклонно уходящего вниз. От входа в бункер они прошли метров около 30, и прежде чем исследовать подземелье, решили передохнуть. Бумеранг достал из нагрудного кармана помятую пачку, вытащил сигарету, размял пальцами табак, и зажав фильтр в зубах, стал хлопать по бокам, ища коробок со спичками или зажигалку. Погон, сидевший рядом, ткнул товарища локтем в бок и знаком руки дал понять, что также не отказался бы подымить. Бом протянул ему сигарету и снова было начал поиски вечно куда-то пропадающего средства для добычи огня, когда сбоку раздался звонкий щелчок и вспыхнул веселый оранжевый огонек от погоновской зиппы. Бумеранг затянулся и выпустил в потолок клуб сизого дыма. Погон, делая короткие затяжки и щурясь от попадающего глаза дыма, в задумчивости смотрел на Вавана, который вместе с Усликом сидел возле противоположной стены тоннеля. До сих пор не верю, что смогли пройти. Вроде как не обращаясь никому конкретно, сказал вояка. Но при этом продолжал буравить взглядом Вавана. Тот, конечно, понял, что Погон хотел сказать этой фразой. А точнее не сказать, а спросить. И, похоже, расспросов не избежать. «Угу, подфартило», — устал улыбнулся Лаван в слабой надежде отшутиться. прыснул столько и наирной иронии погон. «Ты сказки эти вон суслику на ночь расскажешь. А взрослые дяди верят в факты. В нашем случае эти факты заключаются в том, что мы первые, мать его, сталкеры». Прошедшие через мать его безнадегу поле, добравшиеся до мать его бункера со времен первого мать его выброса. Железные мать его, факты, передразнил товарища бумеранг. Сослик и Фарт засмеялись, да и погон тоже улыбнулся, но отказываться от своего желания узнать правду он не собирался. Но все же как? Фарт сделался серьезным. Ну, во-первых, безнадежное неинтересно было никому исследовать. Артефакты здесь редко образовываются, а лезть за теми, что появились, смертельно неоправданный риск. Во-вторых, помнишь, перед выбросом ты сам говорил, что аномалии здесь блуждающие? Это всем известно, пожал плечами погон. Верно. Но ну, а то, что активно передвигаться они начинают перед самым выбросом, знают лишь единицы. Хм. «За сколько лет первый раз об этом слышу?» «Думаю, что товарищи ученые должны были об этом знать», — возразил Пагон. «Так они и знают», — усмехнулся Фарт. «А почему яйцеголовые об этом тогда никому не рассказывали?» «А какой смысл?» — вопросом на вопрос ответил Фарт. «От этих знаний никому никакой практической пользы нет. Все просто. У них никто не спрашивал, они никому не говорили». Первые годы они, конечно, пытались отслеживать передвижения, расставляли датчики, снимали замеры, искали закономерности, но результатов это никаких не дало. Тем более, сам знаешь, эти подлюки то просто передвигаются, то пропадают, то новые образовываются, где не попадя. Плюнули они, в общем, на эту идею. «Ладно. Но как ты нас провел, все равно не понимаю», — не унимался погон. «Но...» Если коротко, то я их вроде как чувствую, сдался Вован. Класс! Суслик с восхищением смотрел на Фарта, ни на секунду не сомневаясь в его словах, а у вояки аж челюсть от удивления отпала. Вот так легко объявить о своих мутациях? Бумеранг тяжело выдохнул и неодобрительно покачал головой. Вроде? погон начал меняться в лице. Ты сказал... «Вроде. Или мне послышалось?» «Так все-таки чувствуешь? Видишь? Или что?» «Ну а сам-то как думаешь?» Снова устало улыбнулся Лаван. «Говорю же, фартануло!» Разговор выходил на плоскость событий, которые затрагивали не только причины проявившейся способности фарта, но и бумеранга тоже. Сейчас об этом ему никак не хотелось говорить. Впрочем, он вообще не хотел обсуждать эту тему. «Так, ребята, все. Отдохнули, ебасто, Резко обратился ко всем Бумеранг. «Нужно разведать, что к чему. Ваван, Суслик, вы в арьергарде. Держите дистанцию метров пятнадцать. Погон, твоя правая сторона. Двинули». Погон хотел было возразить, но потом, глянув на командира и, встретившись с ним глазами, застыл на секунду. Затем коротко кивнул в знак того, что разговор закончен. Но внутренне бывший военный пообещал себе докопаться до самой сути этой непонятной для него истории. Валан и Суслик с оружием на изготовку молча следовали за ведущими группы, периодически не забывая оглядываться и проверять тылы. Бумеранг рассчитал верно. Ширина прохода была такова, что позволяла свободно двигаться только двум бойцам. В случае стычки с противником или с мутировавшими тварями, огонь на поражение можно будет открыть обоим одновременно, не боясь зацепить товарища, что немаловажно в замкнутом пространстве. Человек, идущий сзади, в полубое мог случайно нашпиговать свинцом идущих спереди. Приятели обследовали тоннель, уходящий вне дровоенного объекта на 100 метров и заканчивающийся точной копией входной наружной двери с мощным колесом в середине. Но странным был не сам факт степени повторяющейся защиты, а то, что штурвал был надежно заблокирован стальным ломом, что в свою очередь создавало ситуацию, при которой открыть дверь с обратной стороны не представлялось никакой возможности. Это вызывало определенные вопросы и нехорошие подозрения. Посоветовавшись, сталкеры не стали пытаться открывать ее. Кто знает, что может таить подземелье. Как правило, ничего хорошего. Других запертых дверей не нашлось, что было весьма неплохо. Ранее, продвигаясь вглубь, они не забывали заглядывать в боковые помещения, изредка попадавшиеся на пути. Все они, на удивление, оказались открытыми и вели в полутемные комнаты, предназначенные для личного состава, некогда несшего здесь службу. Ничего интересного, а главное опасного, они там не обнаружили. Немало прослышав про коварность подземных убежищ, пренебрегать безопасностью не стали и натянули пару растяжек вдоль коридора, приблизительно в метрах 20 и 30 от входа во временное укрытие. Заряды прикрыли валявшимся здесь же мусором. Как говорится, береженного зона бережет. Расположились в просторной комнате, судя по обстановке которой, служившей когда-то военным командным пунктом. Почти все стены были заставлены какими-то непонятными шкафами с переключателями, измерительными шкалами, неизвестными стрелочными приборами, кнопками и прочей непонятной техночертовщины. Надписи и бирки над ними стерлись или выцвели от старости. Изучавший какое-то время суслик бросил эту пустую затею, так и не разгадав их назначение, и подсел к погону. Разобрав свое новое оружие, купленное утром у торговца Арни, Старый вояка в строгом порядке разложил детали на расстеленной газетной бумаге. Он изредка бросал любопытствующий взгляд на Вавана, который, привалившись спиной к стене, прикрыл глаза и, похоже, спал. Ровный желтый свет, падающий на стол, давала переносная керосиновая лампа, найденная в одном из подсобных помещений бункера. Там же нашлась и полупустая канистра с топливом. Тщательно... Почти с любовью он начищал до блеска деталь, внимательно осматривал, затем укладывал на стол и принимался за следующую. Привычка, приобретенная за годы службы, держать оружие в идеальном состоянии была весьма полезна. Находился он сейчас в хорошем расположении духа и потому, между делом, решил поучить салагу. «Товарищ боец, намотай себе на ус. Погоди, у тебя их нет». Эм, заруби себе на носу. К своему оружию нужно относиться как к любимой девушке. А посему что нужно в первую очередь?» «Правильно, сначала нужно познакомиться. Но ну, какое знакомство без ухаживания?» «Никакого!» «Поэтому уход за оружием должен быть тщательный и ежедневный. Не проявляешь внимания, обидится, подведет тебя». «Заботишься, и не будет тебе отказа!» Бумеранг наблюдал за происходящим. Похоже, группа начала снова проявлять сплоченность. Это хорошо. К слову сказать, Бумеранг также собирался проверить свой любимый винтарь, но решил сделать это чуть позже. Времени было предостаточно. Выброс еще тряс твердь, хотя толчки уже стали слабыми, а промежутки между ними все длиннее. Обычно активная фаза аномального явления длилась 5-6 минут, далее в течение 10-15 минут следовал период затихания, сопровождаемый странным алым свечением, которое заливало всю территорию зоны. Каждый раз выброс перекраивал лицо зоны. Там, где раньше кишели аномальные поля, появлялись безопасные проходы, а изученные тропы превращались в ловушки для чересчур самоуверенных в себе сталкеров. Зачастую на радость ученым и на погибель обычным обывателям зоны возникали новые феномены и аномальные проявления, порождавшие никому неизвестные артефакты. Те, кому везло их обнаружить первыми и при этом остаться живыми, надолго обеспечивали себя беззаботным и сытным существованием. Яйцеголовые из лаборатории просто сияли, и разве что слюни от удовольствия не пускали при виде нового капсулированного энергетического образования. Они были готовы отдавать огромные деньги, щедро спонсируемые государством, а бывало и частными лицензированными структурами, выполнявшими заказы военных и имеющими доступ в периметр. Помимо новых ништяков, иногда появлялись и новые твари-мутанты, но это происходило совсем редко. Передвигаться по зоне в поисках Хабара сразу после выброса рисковали только самые отчаянные или жадные. И гибли в страданиях и муках десятками. Более умные, опытные и хитрые выжидали как минимум часа четыре-пять. На то было несколько причин. Во-первых, для повышения шансов не вляпаться в аномалии, которые появились на новых местах, нужно время, так как они должны поработать. Жарко – обуглить вокруг себя землю, электро – высушить траву и ионизировать воздух, мясорубка – завернуть вокруг себя в кольца ветки и мелкую растительность, и так далее, и тому подобное. По этим признакам зачастую быстрее обнаружить опасность, чем электронным детектором, которому ни за что не будет доверять опытный сталкер и использует его только как вторично подтверждающий фактор. Во-вторых, уровень радиации просто зашкаливал по всей площади зоны и лишь через 6 часов возвращался в обычную для периметра норму. В-третьих, известно, что мутанты в первые часы испытывают ужасающий голод, от чего становятся в разы опаснее, чем обычно. Думаю, что для здравомыслящих этого вполне достаточно. Вот и бумеранг. Был занят тем, что рассматривал и крутил карту местности, планируя завтрашний маршрут их группы. Часы показывали 20 минут пятого. Время подходило к вечеру, и путем несложных вычислений получалось, что торопиться им совсем некуда. Его оружие лежало на столе прямо перед ним. Ствол был направлен в сторону входа, так оно спокойнее. Неожиданно за распахнутой дверью в проходе замигал свет. Погон, только что объяснявший, как часто необходимо начищать ствол, замолчал. Потом встал и, вытащив из боковой кобуры пистолет, нацелил его на вход. Почуяв неладное, дремавший Вован открыл глаза, и так же, как и остальные сталкеры, тут же взялся за оружие и застыл в напряжении. Еле тлевшие электрические лампы накаливания на несколько секунд ярко загорелись, при этом парочка из них, громко лопнув, осыпалась на пол. Было слышно, как тонкое стекло тихо звякает по бетону. Затем освещение пропало полностью. По потолку и стенам заплясали черно-желтые тени. Света от керосинки хватало только для того, чтобы видеть контуры предметов. Бумеранг достал электрический фонарь и прицепил его к стволу винторя. Щелкнул выключателем и яркий свет разогнал темноту в помещении. Также в тишине он, подняв руку, подал знак остальным, чтобы они оставались на местах и прикрывали его, а сам начал осторожно двигаться в сторону залитого темнотой тоннеля. Он почти дошел до двери, когда в проходе заморгал свет, и через несколько секунд электрический ток, бежавший по проводам, снова начал питать потолочные светильники. Не выключая фонаря, бумеранг присел, коротко выглянул из-за двери, и тут же отдернул голову назад. Опыт подсказывал, что если кто-то хотел выстрелить в него, то попасть бы не успел, но обязательно бы себя обнаружил. Тишина. Выждав пару секунд, он опять выглянул, но теперь держа оружие на изготовку. Пару раз приложился к оптике, оглядывая пространство, потом встал и дал отбой остальным членам команды. Чисто. И что это было? спросил любопытный Суслик. «А то ты не знаешь», — с издевкой проговорил Вован. Он любил пошутить и решил немножко поглумиться над молодым. «В дизель-генераторе закончилось топливо. Ну и, конечно, он заглох». Суслик уставился на него, пытаясь переварить информацию. Вопросов в его голове стало еще больше. «А кто же его тогда заправил и завел?» Ха -ха, «Ну, чудак-человек!» Довольный тем, что его уловка удалась, Вован продолжил свою игру. «Кто же это знает? Хозяин местный, наверное». «Какой хозяин?» Испуганное лицо Суслика начало веселить уже и погона. Молодое поколение, отформатированное новейшими принципами образования, перенятого с западных моделей, накладывало на них свои губительные результаты. Вот он, неутружденный живым гибким рассудком, результат изумительных реформ бездарного правительства. Суслик совершенно точно не был глупым, но эрудированным его тоже назвать было нельзя. Иначе бы он запомнил, что когда они вошли в заброшенный бункер, свет уже горел. Горел многие годы. К тому же помещения с генераторами в данном блоке им не попадались, а значит над такой глупой версией даже и задумываться не стоит. Варианты разные. Может, твояки еще здесь квартируют? Хотя вряд ли. Оборудования ценного нет, остальное все в нерабочем состоянии, да и пыльно здесь. Нет, это точно не военные. <гум> ну а если и военные, то точно жмурики. Ну они же безмозглые, продолжал удивляться Суслик, и Бумеранг окончательно решил, что тот или прикалывается, или еще от стресса после бешеной гонки на перегонки со смертью не отошел. Но так-то оно так. Да только не совсем. Ты же сам видел, ходить и стрелять-то они могут. Мычат чего-то. Даже слова отдельные разобрать можно. Мне один ученый на интаре рассказывал, что у зомбаков остаются отрывочные воспоминания и навыки из жизни. Ну вот, такой солдатик, который здесь служил, может и заливает горючку. Как бы ночью к нам не подобрался, Лаван состряпал озабоченную физиономию. А я вот слышал что бюреры очень подземелья любят. Целыми семействами там обитают», — подключился к обработке молодого Пагон. «Те вообще телекинезом обладают, мутанты хреновы. Обитаются исключительно... человеченкой». «Точно!» — протянул Вован, поглядывая на свою жертву и с удовольствием отмечая, как белеет у того лицо. «Оставалось совсем немного, чтобы дожать суслика». Еще мне давеча товарищ рассказывал, в подземельях на агропроме сталкеры контролера укокошили. Но эта гадина похлеще, чем дюжина бюреров. Его целым взводом брали, а в живых только двое осталось. У остальных мозги в смятку сварились, что твое яйцо. И то удача, говорят, помогла. А потом, как в логово к нему заглянули, мать честная... Дохликов под полсотни, и люди, и бюреры, и плоти, а собак-то и вовсе не считали, анище стояло, без противогаза не пройти. Бумерангу начал надоедать этот цирк. Есть только правда во всех этих рассказах, даже не маленькая такая толика, Если я представление пойдет на пользу неопытному сталкеру, но пугать до полусмерти не в зоне суслика тоже не гоже. Он уже глаз задергался. «Кровососы!» Смачно поддакнул погон, Наслаждаясь страданиями молодого. «Все, хорошую уже чепуху молоть!» Не дал в красках описать очередные страсти бумеранг. «Чё, бум, пробрало?» Съюморил Лаван и расхохотался на пару с погоном. «Ага, ты первый дежуришь!» Зевнул бумеранг и пошел устраиваться на ночлег. Ну, С досады протянул Вован и нехотя зашаркал к выходу из комнаты. Конечно, изреченные Вованом мысли по поводу того, откуда берется электричество в кабелях, не были верными. Ученые уже давно разобрались с этим, как оказалось, простым вопросом. Зона была насыщена аномалиями, называемыми электро, которые вырабатывали огромное количество электроэнергии. Также была обнаружена связь между ними. При помощи специальных датчиков были проведены необходимые замеры, поставлено несколько экспериментов, которые подтвердили наличие блуждающих токов под землей, которые, в свою очередь, при удачном стечении обстоятельств, элементарным образом наводили электродвижущую силу в замкнутых контурах. Если воздействие было мощным, вся электрическая аппаратура и сеть выходили из строя, не выдерживая высокого напряжения, и зачастую превращались в обуглившийся соплывший изоляции хлам. Когда же ток и напряжение не превышали допустимых пределов, получалось дармовое электричество, и здесь был именно тот случай. Тем более в доказательство последнего играло то, что бункер, в котором они укрылись, со всех сторон был окружен полями аномалий. Все это пришлось Бумерангу объяснять впечатлительному суслику, прежде чем они приготовились ко сну, иначе тот точно бы не выспался и на следующий день был бы не в форме, а это совсем ни к чему. Головные боли, усталость и рассеянность, появляющиеся от недостатка сна, были плохими попутчиками и резко увеличивали шансы вляпаться в неприятности. Когда уже погоны суслик начали посапывать, бумеранг вспомнил о найденном недалеко от военных складов артефакте. Чтобы не мешать дыхающим товарищам, он, взяв колбу с радиоактивным аномальным образованием, пошел в соседнее помещение. Отвинтив крышку контейнера, Бумеранг аккуратно вытряхнул добычу на стол. Комнату заполнило мягкое синее свечение. Помня о его высокой радиационной активности, Бумеранг отошел на несколько шагов и какое-то время любовался прекрасным переливом всех оттенков голубого цвета. Он не знал, но скорее чувствовал, что артефакт не являлся рядовым. А какими свойствами он обладает, только одной маме-зоне известно. И уж сейчас точно не время и не место его изучать. Взяв в левую руку контейнер и передвинув его к артефакту, бумеранг палкой стал запихивать светящуюся трубку. Артефакт елозил и никак не хотел залазить в колбу. Все-таки нужно это было делать вдвоем. И когда он в очередной раз слишком сильно и неловко его толкнул, тот быстро покатился к краю стола. У бумеранга все внутри похолодело от ужаса и мысли о том, что через секунду это неизвестного рода образование грохнется опол. Последствия могли быть самыми непредсказуемыми, и в том числе и фатальными. Например, он знал и даже однажды видел, что бывает со сталкерами, в которых запустили бубенцами. Правая рука среагировала даже раньше мозга, и он инстинктивно, не задумываясь о последствиях тактильного контакта с неизвестной пока субстанцией, схватил ее. Ладонь прошип, разряд холодного огня и... Перед лицом бумеранга со скоростью и грохотом вагонов электрички, пролетающей на полной скорости в метре от наблюдателя, замелькали яркие картины мира. Чернобыльская АЭС с высоты птичьего полета, Припять, залитая фиолетовым светом, Нарастающий издалека вой сирены гражданской обороны, раскаленный гудящий атомный реактор, гул то ли подлетающего, то ли улетающего самолета, который не виден из-за плотной завесы мрачных серых облаков, разбегающиеся во все стороны звери, люди в одеждах советских времен, застывшие в напряжении, глухой рокот. Огромная ударная волна, сметающая все на своем пути, несется на него и все закончилось так же резко, как и началось. И бумеранг чуть не выпустил артефакт из руки, но сдержавшись, все-таки смог быстро вложить его в контейнер и завернуть крышку. В дрожащими руками, мгновенно проступивший под со лба, он выругал себя за неуклюжесть, чрезмерное любопытство и безрассудную глупость. Вот ведь дурак! И дозу хватанул, и артефакта коснулся. И что это были заведения? И что теперь ожидать? Непонятно. Вот проснусь завтра лысым, зеленого цвета, и весь в пупырышках, как огурец. Буду тогда знать, как руки свои шаловливые распускать, — ругал себя сталкер. Внимательно осмотрев все еще подрагивающую правую руку, бумеранг ничего особенного не заметил. Ну, может, только шрам немного вспух и начал чесаться. Но такое у него бывало и раньше, без всяких посторонних воздействий. А вот с видениями подобного рода он столкнулся впервые, и это вызывало некоторое беспокойство. Хотя про что-то подобное он уже слышал из рассказов от сталкеров в баре, которому рассказал другой сталкер из дружественной группировки, которому рассказал еще один сталкер, который никогда не врет, и уж точно знает того сталкера, которому довелось увидеть что-то, прикоснувшись к артефакту. Думал, фуфловые истории, а тут подико. Так, что там еще говорили про тех сталкеров, любящих голыми руками хвататься за заряженные радиации артефакты? Волосы выпадают, зрение падает, свистулька виснет, вроде все. Ну, так, если разобраться, ничего смертельного. Без волосы слепой импотент, всего-то, подумал Бумеранг, поспешно доставая из аптечки Антиродин. Колов себе двойную дозу препарата и завернувшись в кусок брезента, он уверил себя в том, что навряд ли превратится в мультяшного крокодила с гармошкой, водящего дружбу с первым и последним на планете дружелюбным ушастым мутантом. Еще немного поразмышляв на тему возможных веселых последствий, сталкер, уставший от событий прошедшего дня, наконец успокоился и провалился в сон. Через десять секунд к мирному посапыванию суслика и негромкому храпу погона присоединились богатырские раскаты бумеранга. Лаван продолжал нести вахту в коридоре и странных манипуляций командира с артефактом не заметил.